письму к лиге лишь благосклонный мрак раскинет над нами тихий свой покров лишь только время передвинет стрелой медлительных часов в счастливой тишине природы когда не спит одна любовь тогда моей темницы в ночь покину я глухие своды и я в обители твоей По скорой поступи моей, по сладострастному молчанию, по смелым трепетным рукам, по воспалённому дыханию и жарким ласковым устам, узнай любовника. Настали восторги радости моей, Олида, если б умирали с восторгов пламенной любви.